И петь вышел бы каюк. Бог вразумил, в тайгу ушел. Кобы не колхоз богатым был бы и в почете числился бы, но да мне и так не худо. Хоть тот же Тимоха, что выиграл от своей политики, ровным счетом ничего. Прикончили белые, и батюшка также смерть искал. Вот оно, каким фертом вышло. А я, слава Христе, в живых пребываю. Пощипывала кончик носа, Филя потер его лохмашкой и глубже запрятал голову воротник. В колхоз вступил. Господи помилуй, тут моей вины нету, такая линия вышла, всех в колхоз турнули. И так три года скрывался, чуть не сдох, Вашаровой вместе с Харитинюшкой, и ту в колхоз загнали. Нет, Филю бог никак не может покарать за то, что он вынужден был вступить в колхоз. Тут его вины нету, хоть так верти, хотя эдак чистенький. Разве я от Бога отрекся, как другие? Оборони Господь. В помышлении такой не имел. Бог Он все зрит, понимает, стало быть, что к чему, ежели протополевый толк, да к что в нем толку, одно заблуждение, потому и отторг от души, как несуществительность. Богу надо поклоняться незримо, как сказано в самом Писании. Без храмов и без фарисеев, чтоб оно и я такую линию держу тайную. И Бог со мною не забывает. Вот хотя бы эта война. Мало ли мужиков перещелкали, эхе-хе, видимо, невидимо. Другие от голодухи попухли, а я, слава Христе, приобык. И самому тепло и старухи, и про черный день припас хватит. Сколько же он припас, Филимон Прокопич, много ли выторговал на барахолке в городе, сбывая вещи эвакуированных, и при случае прикарманивая денежки колхоза, когда ездил самолично продавать мясо. эхе е хе жить надо умеючи в топерешнее время. От сатаны сорви клок Богу прибыток. Вот хотя бы эти девчонки-свинарки. Что заимели? Хи-хи-хи, ловкая житуха» они выводят свинюшек а прибыток перепадает мне а так и фрол андрееу и так далее мараковать надо если в том грех нету потому бог сказал грейте руки возле анчи христа а во славу мою псалмы читайте ну на псалмы филинес купец если надо день и ночь читать будет конечно сугубо тайна чтобы посторонние глаза не зрили какой он богомольный Пусть все почитают за безбожника, а вот он перед Господом Богом чистенький, как червонец из денежной фабрики. Ничьими руками не заляпанный. Или вот Демид, вспомнил Филимон Прокопич, погибшего сына. Как не жевал, будто. Отчего такое? Греховное во грехе сгила. Должно искусил нечистый Тятеньку, подвох вышел, эхе-хе, житие Моисеева спутал Филимон Прокопич «Бытие из Библии» со староверческой книжкой «Житие Моисеева в пещере Навыги», которую когда-то читал. К вечеру подъехали к Малой Минусе, где остановились на ночлег в колхозном дворе. Манька и Гланька разворошили солому с клетушек, заглянули к поросятам, те скрючились, жались друг к дружке, жалкие и тощие, визжащие до полной невозможности. «Глянь, Манька!» Тутака вот сдохли, три штуки. Манька перебежала к следующим саням, поглядела. «Филимон Прокопич, поросюшки-то доходят!» «Куда доходят?» Вздыхают, грю!» Филимон Прокопич тоже посмотрел и обрушился на молодых свинарок. «Вот как влуплю по акту за ваш счет издохших, сдохших, тогда познаете, как со свиньями возиться!» — рычал Филя. «Так мы-то при чем тут?» «А я вот покажу». «Чем глядели-то? Вас к чему приставили?» «Вот еще, сам ехал в дахе и шубе, а тут беги за санями в полушубчишке и ответ нам же держать». «Кабы не так, ты есть завхоз, сам понимать должен. Можно Альне отвезти поросюшек в Экий мороз А то на ферме ни кормов, ни муки, никакой холеры, и мы же виноваты. Глядите на них, разорялась боевитая гланька. Начальство тоже мне». Не от того, чтоб поросят подкормить, а потом продать, так приспичило везите на ярмарку, будто у ярмарки глаз нету. Пришлось бежать Филимону Прокопичу к колхозному председателю договориться, куда определить поросят.